Глава сорок пятая. К приёму всё готово, поэтому мы с Танюшей поднимаемся на второй этаж, чтобы переодеться. Няня не отстаёт. Елена Васильевна в некотором шоке от того, как развиваются события. Она нанималась в помощь к небогатой девушке из провинции и вскоре оказалась в шикарном загородном особняке. Нужно было видеть, какими глазами она наблюдала нашу с Луизой встречу. Оло, экономка и близкий друг Андрея. Она здорово помогла мне тогда, давным-давно, кажется, будто в прошлой жизни. Сегодня мы обнялись и от души расцеловались. Меня не покидало ощущение, будто я вернулась домой после долгого отсутствия. Время поджимает, поэтому я облачаюсь в свой потрясающий наряд. Няня помогает нарядиться Танюша, заплетает ей волосы. И вот мы с дочкой замираем у огромного зеркала, залюбовавшись, а потом в отражении появляется ещё один человек. Высокий, красивый мужчина в идеальном костюме заходит в комнату и подходит к нам. Няня опасливо пятится назад. «Папа!» — кричит Танюшка и, резко обернувшись, спешит навстречу Дымову. Я тоже оборачиваюсь и, смущённо на секунду, опускаю глаза. Андрей подхватывает дочку на руки, кружит её и улыбается. Танюшка начинает заливисто хохотать, тогда он останавливается. Галантно целует тыльную сторону её ладошки и произносит восхищённо: Вы потрясающе выглядите, мисс. Дочка родеет от такого внимания. Это мама купила платье, мама тоже очень красивая. И ещё какая. Улыбается Андрей и переводит на меня глаза. Я вами обеими очарован. Дымов подходит ко мне, берёт мою руку, склоняется и тоже целует. Я приседаю в элегантном реверансе, гадая, сценка разыграна исключительно для дочки или он действительно так восхищён. Выглядишь изумительно, говорит Андрей, словно мысли мои читая. Спасибо, решила сменить имидж. Тебе идёт. Я чувствую облегчение и удовольствие. Не хочу, чтобы хоть кто-то ещё на свете перепутал меня с Ариной на этом вечере, особенно. Я понимаю. Андрей, окликаю я его. Нам поговорить нужно, минуту хотя бы, прямо сейчас, а то скоро гости начнут съезжаться. Хорошо. Андрей передаёт Таню няне и просит сходить на кухню, дабы проверить, есть ли ещё у тёти Лу то самое натуральное малиновое мороженое. Когда мы остаёмся наедине, я спрашиваю: мы совсем не обсудили, как ты меня представишь? Таня, твоя дочь, а я? Я тебе кто? Тем более, Арина в больнице лежит, а тут праздник за спиной жены. Это не праздник, Юля, а обычный приём, на котором будут в основном деловые партнёры. И пусть совесть тебя не мучает. Арина не в больнице. а в санатории в Испании. Прекрасно проводит время на пляже с бокалом вина. «Что?» Без права выезда. Его голос звучит чуть жёстче, чем обычно. Я настолько хорошо изучила своего босса, что улавливаю малейшие оттенки интонаций. Экспертиза показала, что подпись на тех документах сделана мошенником, который работал в сговоре с Ариной. Как только я начал копать, правда не заставила себя ждать. Я ничуть не удивлена таким исходом, и всё же кожу покалывает от эмоций. Сначала ликование, а потом Андрей, боже, внутри рождается волна сочувствия. Арина мне никто. Он же много лет считал её пусть не любимой женщиной, но близким и доверенным человеком, а тут такое предательство. Андрей как обычно не показывает эмоций, но по личному опыту я догадываюсь, что творится у него в душе. Мне жаль, говорю искренне. Когда тебя предают близкие люди, это всегда больно. Мне ли не знать? Бывший муж вышвырнул меня на улицу без копейки денег. Борис был моим первым и долгое время единственным мужчиной. Я доверяла ему больше, чем самой себе. Это мне жаль, что я столько лет думал, будто ты взяла те деньги, поэтому и не искал тебя. Был уверен, что у тебя всё потрясающе. Столько ошибок совершил. Андрей, окликаю я. Мы все допустили много ошибок. Жизнь нас с тобой не щадила, мы поступали так, как могли. Не согласен. Мне стоило просчитать этот ход. Арина, как две капли воды на тебя похожа. Ей удалось перехитрить моих юристов. Мошенник сделал своё дело. Что теперь будет? Развод, конечно, но не в самое ближайшее время. Юля, ты должна будешь мне немного помочь. Арина достаточно умная женщина, но далеко не гениальная. Она не могла работать в одиночку. Кто-то помог ей, кто-то из моего окружения. О, боже. Крыса завелась, да. Я её вскоре вычислю. Нужно чуть больше времени. Пожалуйста, Будь сегодня внимательна, слушай разговоры. Если покажется хоть что-то подозрительным, сразу ко мне. Я поняла. О безопасности не волнуйся, в доме куча охраны, с вас глаз не сводят. Я тебе верю. Для всех гостей ты будешь девушка из моего прошлого. У нас общий ребёнок и прекрасные дружеские отношения. Это чтоб не было вопросов. Когда я опубликую правду об Арине, все всё поймут. Но пока Нам придётся притвориться. Конечно, я понимаю. И если будут вопросы, я всем скажу, что ты помогал нам материально, платил элементы, и мы в хороших отношениях. Андрей благодарно улыбается. Мы решаем идти вниз, время поджимает. На самой лестнице дымОВ мешкает. Что? Я оборачиваюсь. Андрей окидывает меня внимательным взглядом. Уголок его губ чуть приподнимается, а в глазах Загорается игривая искра. Моё сердечко сжимается, а потом пускается вскачь. Он так редко бывает в хорошем настроении, мне кажется, только когда Таня увидит, а сегодня и меня тоже. Будет сложно играть в дружеские отношения, произносит Андрей многозначительно. Почему? Мои щёки вспыхивают. Мне всегда было сложно держаться на расстоянии от тебя, Юля. «Андрей, перестань. Между нами ничего нет и быть не может». Он опускает глаза, помрачнев. «Я понимаю. Слишком много допустил фатальных ошибок». Я захлёбываюсь воздухом. «Папочка, мамочка!» — кричит Танюшка. «Я всё платье испачкала!» Мы с Андреем переводим глаза на дочь и смеёмся. Только родители поймут. Свой ребёнок кажется обалденно милым, даже будучи измазанным в лакомстве. А потом мы с Андреем переглядываемся случайно. Он так близко. Боже, как же мне сложно, тоже чудовищно сложно рядом с ним соблюдать нейтралитет. Я жутко нервничаю. Так хочется, чтобы приём прошёл без сучка и задоринки, именно так, как я и планировала. Не хочется ударить в грязь лицом перед Андреем и его партнёрами. Танюшка находится в полном восторге от происходящего. Столько дяди и тётенек ей улыбаются и уделяют внимание. Кажется, многие из гостей уже в курсе, что она дочь Дымова, хотя официального объявления Андрей пока не давал. Он то и дело подводит меня к своим знакомым, мужчинам в дорогих костюмах, их спутницам, и представляет со словами «Юля — давняя подруга, прошу любить и жаловать, и, кстати, это ей я обязан этим великолепным приёмом». Я поначалу стесняюсь, но потом, осмелев, начинаю поддерживать беседу. Андрей смотрит одобрительно, даже с восхищением и кивает. А это прелестное маленькое существо ваша дочь? интересуется высокий шатен с пронзительными серыми глазами, указывая взглядом на прижавшуюся ко мне танечку. Я с улыбкой киваю и глажу дочку по голове. Да, это Таня. Милая, поздоровайся с дядей. Мужчина присаживается на корточки и слегка сжимает её ручку. Привет, я Игорь. Здравствуйте, старательно выговаривает она. Сколько тебе лет? Танюша вопросительно смотрит на меня. Когда она волнуется, то забывает правильно показывать пальчики. Ей 2 с половиной, отвечаю я за неё. У такой взрослой девочки такая молодая мама? — щурится мужчина, обнажая в улыбке ровные крепкие зубы. — Приму это за комплимент, — пытаюсь не смутиться я. — Разумеется. Выпрямившись, он смотрит мне в глаза. Не так, как многие мужчины здесь, а по-другому, с интересом изучающие. Я розовею совсем как дочка. Человек, стоящий напротив, наверняка пользуется бешеной популярностью у противоположного пола. потому что статен и красив. А вас зовут? Он делает паузу, предоставляя мне возможность ответить. Юлия, отвечаю я, и в это же мгновение ощущаю прикосновение тёплой ладони к своей талии. Продолжаешь знакомиться с гостями? Иронично интересуется подошедший дымов. Мой новый знакомый, оценивающе смотрит на обнимающую меня руку, затем мне в глаза. Я, видимо, что-то неправильно понял. Видимо, так и есть, решительно произносит Андрей и подмигивает дочке. Ты как, Танюш, весело тебе? Меня разбирает негодование. Что значит не так понял? Насколько я помню, в планах Андрея есть только официальное признание Тани своей дочерью, а обо мне, как о его спутнице, и речи не идёт. Когда ты собираешься объявить, что мы старые знакомые, которые вместе воспитывают общего ребёнка? Нарочит громко спрашиваю я, поворачиваясь к нему лицом. Брови Димыova недовольно съезжаются к переносице, и он напряжённо сверлит меня взглядом. Я стоически удерживаю его, даже нахожу в себе мужество улыбнуться. Пусть он признал Танечку, но над моей жизнью он не властен, и отпугивать от меня мужчин я ему не позволю. Так значит, девушка свободна? спрашивает Игорь, продолжая смотреть лишь на меня. Как вы уже слышали, меня я от самого ребёнка связывают лишь дружеские отношения, отвечаю я и обхватываю руку Танечке. Доченька, пойдём немного прогуляемся. Танюша покорно встряхивает головой, и мы с ней, оставив мужчин, скрываемся в толпе. Мне хочется перевести дух. Та смелость, с которой я говорила с Андреем, мне не свойственна. Но я, в конце концов, не вещь, которую он при желании может запросто объявить своей. Подхватив стакан с соком с подноса официанта, я жадно пью. «Ты тоже хочешь?» — смотрю на дочку и окликаю парня снова. «Простите, а можно ещё один стакан персикового?» В этот момент со сцены доносится какой-то шум. Оглянувшись, я вижу на ней Андрея. У меня даже дух перехватывает от того, как внушительно он смотрится, стоя рядом с микрофоном. Словно был рождён для того, чтобы произносить речи перед толпой людей. "Дорогие гости, друзья, партнёры", звонко произносит он, обводя взглядом гостей. "Спасибо, что удостоили своим присутствием сегодняшний приём". Кто-то хлопает, кто-то благодарно кивает. Андрея здесь уважают и любят. Я не мастер произносить речи, но сегодняшний повод довольно весомый. У меня есть новость, которую во избежание досужих сплетен в средствах массовой информации я решил преподнести лично. Моё сердце стучит, как сумасшедшее. Боже, он собирается говорить о нас с Танечкой. Так официально. И начинает стучать ещё сильнее, когда Дымов находит меня глазами. «Юля?» Его голос звучит ласково. «Поднимешься сюда?» Я ловлю на себе удивлённые взгляды оборачивающихся людей и, сжав ладошку дочери, быстро иду к сцене. Андрей не сводит с меня взгляда и терпеливо ждёт. Я задыхаюсь от волнения. Кажется, в жизни так не нервничала. Я никогда не стояла на сцене, ни разу, и тем более по такому поводу. Он протягивает мне ладонь и помогает подняться. гладит по голове нашу дочь и подхватив её на руки, возвращается к микрофону. Друзья, это прекрасная девочка, моя дочь, которую я очень люблю. А это женщина. Он пристально смотрит на меня. Моя большая любовь, вернувшаяся из прошлого, её мать. В кулаках льётся много грязи в их адрес, и сегодня я хочу это прекратить. Он говорит и говорит, Но от шума в груди я перестаю слышать. Как он меня назвал? Его большой любовью из прошлого? Пульс никак не придёт в норму от длинной и эмоциональной речи Андрея. Я сжимаю ладошку Тани, чувствую, как щиплет в носу. В голове ураганом проносится воспоминание нашего совместного проживания и поездок, особенно мне понравилось в Сочи, и все свои ощущения от того путешествия. Кажется, именно тогда я и влюбилась в Дымова. Стряхиваю головой, чтобы избавиться от навязчивых картинок и образов. Казалось, это было так давно, но сейчас стёрлись все временные рамки. Спасибо, Андрей, говорю, когда он спускается со сцены и опять подхватывает Танюшку на руки и прижимает к себе, нежно целует её в пухлую щёчку. Дочка счастливо улыбается в ответ и забавно морщит лицо, а потом снова просит сладость, поняв, что для этого самый подходящий момент. Маленькая лиса. Нет, Танюш, животик будет болеть, отрицательно качаю головой и придаю голосу строгие нотки. Мамочка, ну ещё одно! Тани мило строит глазки и хлопает своими длинными чёрными ресницами, а я не могу ей отказать. «Только небольшой кусочек, не целое пирожное, хорошо?» «Да, да, хорошо!» — кивает, как болванчик, и слазит с рук отца. Мы отходим с ней к шведскому столу. Елена Васильевна сразу же оказывается рядом. Мы наблюдаем за нашей проказницей, и я не сразу замечаю своего нового знакомого, который приближается к нашей скромной компании и проявляет открытый интерес. «Бывшая любовь из прошлого?» Красиво улыбается Игорь, и вокруг его глаз собираются смешливые морщинки. Ну а как вы думаете, дети появляются, отвечаю тихо и тоже улыбаюсь в ответ. Конечно, по любви. Жаль, что это чувство не вечно. Господи, я флиртую, что ли? Но мужчина очень симпатичный, и я не припомню такого, чтобы к кому-то испытывала подобное, кроме Дымова. А может, вы приняли свою симпатию за неё, и у вас ещё всё впереди? прищуривается он. Может, потанцуем, Юля? просит Игорь, а я перевожу вопросительный взгляд на Елену Васильевну. Она тут же заверяет меня, что присмотрит за Таней непоседой. Мы подходим с Игорем ближе к сцене. Он обнимает меня за талию, а я почему-то снова начинаю смущаться и закусывать губу, ощущая, как по коже проносится табун приятных мурашек. А как вы познакомились с Андреем, можно узнать? Если это не секрет, конечно. Начинает Игорь первым разговор, ведя меня в танце. Не секрет. Я пришла устраиваться к Андрею на работу. Меня не взяли, но чуть позднее судьба ещё раз свела нас с этим мужчиной. Так и закрутился наш роман, недолгий. Потом мы расстались на какое-то время и не общались. Вы сейчас у него работаете? продолжает допрос мой партнёр по танцу. Да. Начальник редакционного отдела. Игорь задумчиво кивает, а нажим его ладони на Талии становится отчетливее. Мне так приятно общество этого мужчины и его чувственные прикосновения, заинтересованный тёплый взгляд с лёгкой усмешкой. Хочется, чтобы танец не кончался. А как вы с ним познакомились? проявляя встречное любопытство, чтобы переключить свои мысли. О, тоже вполне банально и по-средственному. Вы играл у него тендер. Потом он у меня, затем снова я, и так по кругу, пока не оказались за столом переговоров и не решили объединить усилия. Интересная история. То есть вы были конкурентами, уточняю я. В далёком прошлом, но уже много лет сотрудничаем и активно дружим, приумножая капиталы наших фирм. Одна голова хорошо, а две лучше, вкрадчивым голосом продолжает Игорь. Танец заканчивается, и Игорь отводит меня на место, искренне улыбается и возвращается к своим деловым коллегам. Я смотрю ему вслед, всё ещё чувствую на себе его горячие руки. «Что ты творишь, Юля?» Приближается Андрей, и его ледяной взгляд окатывает меня, словно холодной водой. «Просто танцевала», — скидываю подбородок, пытаясь успокоить бешено стучащее сердце. Андрей напугал меня своим внезапным появлением. «Что-то не так?» — взяв себя в руки, спокойно спрашиваю я. «Не так. При мне флиртовать и заигрывать с моими компаньонами не нужно. Мы всего лишь танцевали, и я видел. Андрей прожигает меня недовольным взглядом, а я почему-то начинаю злиться». Сам же просил быть вежливой, улыбаться, сам одаривал комплиментами ещё несколько минут назад и говорил красивую речь на сцене. А сейчас что? Разве я заслужила столько презрения и холода в его глазах за один танец с другим мужчиной? «Если ты не забыл, Андрей, то Таня твоя дочь, наша общая дочь. Поправляю себя. Я вольна вести себя, как хочу, и танцевать с кем хочу». Прочим, как и принимать знаки внимания от других мужчин. Димов шумно и недовольно вздыхает, собирается ещё что-то сказать, но Танюша дёргает меня за руку. Мамочка, я устала и домой хочу, хныкает дочка. Да, я уже что-то тоже. Торжественная часть подошла к концу, дочь партнёрам и друзьям Димов представил. Можно смело отправляться домой. Закуски и шампанское без нас закончатся. «Спасибо, Андрей. Всё было прекрасно. Осаживаю его таким же холодным взглядом, как он меня пару мгновений назад. Но мы поедем. Танюше и впрямь нужно отдыхать». «Юля...» Дымов останавливает меня за руку. «Побудьте ещё», — просит он. «Хоть немного. Скоро будет салют. Не знаю, что на меня нашло. Извини. Я в замешательстве и не знаю, как поступить. Портить такой хороший вечер не хочется». Уезжать на тоскливой ноте тоже. Отправить Елену Васильевну с дочкой домой, а самой вернуться чуть позже на такси или с Андреем исключено. Больше никаких уединений с Дымовым я не допущу. Хорошо, соглашаюсь. Мы ещё немного побудем. Таня посмотрит салют, а потом твой водитель пусть отвезёт нас домой, киваю я.